81. Ослабло последнее пламя, свет пожара пропал, лишь свечение флуоресцентных лампочек. Что-то сморщилось, опалилось и расплавилось, и... с напористым вздрыгом заросло. Не идеальное исцеление, но исцеление, огромное эпохальное рубцевание. Лондон менял шкуру, огонь обжег и затух. И там, во времени, был Билли в новой коже. Билли был. Он отчего-то выдохнул и вдохнул, и передернулся от облегчения. Он был в зале. Дарвиновские экспонаты уцелели. Билли коснулся их одного за другим, вытянув за спиной закованные руки. Поводил пальцами по стальной поверхности, где никогда не было архитептиса. Из-под стеклянного колпака наблюдал мнемофилакс. Костяная голова следила за каждым движением. Ничего не пропало. Билли думал именно так. Билли знал со странной точностью, что во время всех недавних приключений, подробности которых казались слегка расплывчатыми, в этом зале никогда не было гигантского криптида. Ангел памяти перекатился на крошечном основании и покачал головой черепком. Билли рассмеялся и сам не понял, почему. Где-то был пиромант, живой, ждавший свою дочь, потому что никогда не было никого, кто мог бы взять ее в заложники. Время все еще казалось слегка незажившим. Угроза, которую Билли отдалел в этом зале, а она была пагубной, никогда никого не касалась и не существовала. Смеялся. Небо стало другим. Билли чувствовал это через крышу. Другим, в отличие от того, каким было. Пропал надрыв. Конец света, истинный финал оказался всего лишь одной весьма маловероятной возможностью из многих. Не хватало деталей. К этому моменту, после всего пережитого, Билли уже хватало смекалки, чтобы знать, что это может значить. На истории остался ожог. Ещё чувствовалась гарь. Билли определённо произошёл это обезьяны, изначально от рыбы в море. Он встретился взглядом с мнемофилоксом в другом конце зала, глаза в глазнице. Хотя у ангела не было лица, чтобы сокращать мускулы, Билли сказал бы, что тот улыбнулся в ответ. Он ворочался и писал крохотными пальчиками на внутренней стороне стекла. Билли не понимал, что... Ангел открывал и закрывал рот. Он был памятью. Он качал головой. Он поднес тонюсенький костный палец к несуществующим губам. Маленькие кости отпали, череп осел на пустоте, и ангел стал пробиркой и мусором от экспонатов. Билли сидел на стали, где никогда не было гигантского моллюска. Сидел так, словно он сам экспонат. Гадал. Что за жгучая опасность не победила? Ждал, когда случится что-нибудь. Кто-нибудь. Наконец в зал пришли Берн и Коллингсвуд. У них не пропал коллега, аккуратно подумал Билли. У них никогда не было в команде третьего, хотя они часто стояли ближе друг к другу, ближе к стене, словно сбоку находилась еще одна сущность. Они помнили достаточно, и они знали, что что-то случилось, что-то закончилось. Билли встал и помахал руками в наручниках. Копы пробрались по разбитому стеклу, разлитому консерванту, разбросанным останком экспонатов, разбросанных никем. «Билли!» — сказал Берон. «Теперь, кажется, все хорошо», — сказал Билли. Они молча таращились друг на друга. «Где Саймон?» «Ушел», — сказала Коллингсвуд. Посовещалась с Бероном. «Нахер!» — отстегнула браслеты Билли. «Какое еще преступление?» — сказал Билли Берн. «Ты чуть не поступил ко мне на службу! Какое животное?» «Здесь никогда ничего не было!» Он ткнул большим пальцем в дверь. «Вали!» — сказал он, не без дружелюбия. Билли медленно улыбнулся. «Я бы не...» — начал он. Кулингсвуд перебила. «Пожалуйста!» — сказала она. «Пожалуйста! Просто сдрисни! Тебе уже предлагали работу, и ты отказался!» какими бы ни были обстоятельства сказал берн может нам и не хватает человека сказала коллинсвуд но нам всегда не хватало человека она принюхалась задумчиво пригляделась к билли ожоги плохо зарастают сказала она всегда остается стрёмный шрам но тут уж ни хрена не поделаешь билли билли протянул руку Бн поднял бровь и пожал Билли повернулся к Коллингсвуд, стоявшей у стены. Она помахала. «Ох, Билли, Билли, Билли», — сказала она, улыбнулась и подмигнула. «Ты да я, а? Чем мы только не занимались!» Она быстро послала ему воздушный поцелуй. «Увидимся. До следующего апокалипсиса, а? Я знаю таких, как ты, Билли. Мы увидимся!» Она кивнула на прощание. Он решил подчиниться. Билли шел по коридорам маршрутом, который знал сердцем, по которым не ходил неделями. Он не торопился. Вышел из центра Дарвина и вернулся в ночь, еще не отошедшую от сражений, похищений и еретических пророчеств, но все более эпически робкую, не понимающую собственных страхов, не знающую, почему она оказалась последней, хотя она, очевидно, не последняя и никогда последней не была. В аквариумном зале Бэрон строчил в блокноте. «Ладно, как на грёбаном духу. Понятия не имею, что писать в рапорте», — сказал он. «Приступим, Коллинсвуд. Он говорил деловито и не отвечал на её взгляд. Она помолчала перед тем, как ответить. «Я подаю на перевод», — сказала она. Встретила его шокированный взгляд. «Пришло время для новой ячейки ОПФС, босс». «Босс!» – она изобразила кавычки. «Я иду на повышение!» Коллинсвуд улыбнулась.